«Глава восьмая. Не баньте меня, пожалуйста!» Волосы на голове зашевелились, как у медузы Горгоны. Мрачная темная баня наполнилась зловещей тишиной. Я осмотрелась по сторонам, скользнув взглядом по сложенным в огромную стопку дровам. Мой взгляд упал на полотенца, которые валялись на полу. Я схватила первое попавшееся полено, а ребенка сняла со спящей матери и спрятала под деревянный ушат. «Вот только попробуй мне заорать!» – пригрозила я, с ужасом поглядывая на открытую дверь в предбанник. Потом для верности я схватила еще одно полено, наскоро перемотав полотенцем и положила возле спящей матери. Она обняла его и прижала к себе, так и не заметив подмены. В темноте послышались осторожные шаги напоминающий цоканье. Я прижала к груди бревно, расхаживаясь стороны в сторону по скрипучим половицам и нежно баюкая мою буратинку. а а а а подбывала я, расправляя уютный конвертик из полотенец. «Баю-баюшки-баю!» Краем глаза я видела, как в приоткрытую дверь крадется абсолютно бесшумная черная тень, нависая надо мной. «А-а-а-а!» Баюкала я полена, уж какая ты красавица! Вот вырастешь, все мужики только о тебе и говорить будут!» Ага, бревно в постели. Мать повернулась на другой бок и простонала. Мрачная тень от стены отделилась, оборачиваясь в мохнатый знакомый силуэт. Я видела его краем глаза, а сама готовилась. «Баю-баюшки, баю, не ложись а на краю, придет черненький козел и отхватит звездюлей!» Качала я, краем глаза, поглядывая на крадущуюся тень. А, -а, «А, увидала, значит. Давай сюда, ребенка, ведьма!» Послышался знакомый мерзкий голос. «Нет!» Прижала я к себе бревно, как родной. «Не отдам! Банник! Банник!» «Дай сюда!» Послышался страшный голос. Ко мне потянулась черная лапа с узловатыми пальцами и давно нестриженными когтями. Мохнатое красноглазое нечто стояло передо мной, воинственно перебрасывая свой коровий хвост с одной стороны на другую. Он попытался выдернуть у меня полено, но тут же получил им по голове, а следом и по бесстыжей морде. Я ударила на отмышь, решив, что в детские ужастики «не ходи, а то черт тебя схватит и съест». Срочно нужно уточнение «не ходи, а то черт тебя схватит и обсосет». Я искренне считала, что у каждого юного волшебника должна быть своя волшебная палочка. Кажется, я свою уже нашла. Причем бесплатно. Насчет заклинаний все было просто. Я решила воспользоваться огромным словарным запасом, который пополнялся годами и разрастался с каждой свежей неприятностью. Магический поединок продолжался. Противник, не ожидавший того, что я имею столь глубокие познания магии, был слегка обескуражен. Он никак не мог предположить, что я буду отбиваться ребенком. В разгар битвы я услышала за спиной тоненький писк. На мгновение замешкавшись, я почувствовала, как меня толкнули в темноту предбанника. Потеряв равновесие, я ударилась головой о лавку, но тут же вскочила на ноги. Не обращая внимания на боль и гул в ушах, я бросилась обратно в баню, заслоняя с собой и мать, и ребенка. Послышался отчаянный крик матери, из рук которой вырвали дитя. «Не отдам!» Но вот уже мимо меня пронеслась черная тень, унося с собой сверток из полотенец. Ушат лежал на месте. Сердце замерло, когда я приоткрыла его и увидала малышку. Она скуксилась и всхлипывала. «Все в порядке», – утешала ребенка, отдавая до смерти перепуганной матери. «Просили Полена, – получите». Остаток ночи я просидела, обняв колени. В маленьком кривом оконце так и не светало. В ванне то и дело слышались шорохи, скрипы, словно по старым половицам ходит кто-то невидимый. Глаза слепались, я клевала носом, борясь со сладкой дремотой, окутывавшей меня одеялом из мечтаний, воспоминаний и каких-то невероятных фантастических грез. Мне показалось, что я даже уснула но я лишь задремала прислонившись к деревянной стене ведьмам караулищем младенцев полагается кофе вне очереди ведьма ведьма просыпайся дергали меня пока я сонно хмыкала вставай что где спросонья перепугалась я проверяя младенца по мне прыгали мои бесы Вид у них был очень встревоженный. Они наперебой пытались мне что-то сказать, делая страшные глаза и тыча пальцами в сторону двери. Сон как рукой сняло. Я вскочила на ноги, понимая, что мало что смогу сделать. «Значит, обманула, да?» Послышался противный голос. Красные глаза сверкнули в темноте, а в меня внезапно полетело бревно. «Ничего, я свое возьму!» Он бросился к ребенку, хватая его и... Я почувствовала, словно меня подменили. Дальше я ничего не помню. Очнулась я лежа на траве. чувствуя, что мне очень неудобно. Кажется, мне в спину упирается острый камень. На горизонте занималась алая заря. Хриплый поветух оповещал, что долгожданное утро все же наступило что случилось прошептала я глядя мутными глазами на бесов сидящих рядом и тут же дернулась где мать и ребенок дома они уже мы их вытащили Эх, послышался вздох один бесенок чертил хвостом какие то знаки второй сидел на камне задумчиво подпирая голову а откуда вытащили спросила я пытаясь присесть ой а что с рубахой я рассматривала огромную дыру где это я так Удивилась я, натягивая льяную рубаху. «Это когда от нечистого выгоняла», — заметил сидящий на камне бесенок. «Ты хоть помнишь?» «А что я должна помнить?» — очень осторожно спросила я. «Тебе как? Сразу или очень деликатно?» — спросил меня бес, вытаскивая травинки из своего хвоста. «Давай деликатно». Простонала. «Я все еще не помня ничего после того, как новорожденная малышка оказалась в черных страшных руках». «Тебе до того, как ты нечистого из бани за шкирку вытащила? Или после того, как сожгла баню?» Поинтересовался сидящий на камне бес. «А между можно?» – спросила я, оборачиваясь на догорающее народное достояние. «Ой, мамочки, у тебя глаза как вспыхнули зеленым!» «Ты как бросилась на него, и руки у тебя загорелись!» «Размахивал руками без справа, прям вытолкнула из бани в...» М -м -м. Он замолчал, задумавшись. «В дверь?» – ужаснулась я, рассматривая свои руки. «Назовем это новая дверь!» – переглянулись бесы. «Ой, мамочки!» – сжалась я. «Как мои хилые ручки смогли сделать новую дверь?» «Так ты ж не голыми руками! Ты же им дверь делала и прикладывала!» «Как уровень!» Вздохнули бесы, глядя на меня не то чтобы с опаской, не то чтобы с уважением. «Да вы что!» Ужаснулась я, глядя на тлеющие головешки, оставшиеся от бани. «Да я самое миролюбивое существо на свете! Я за мир во всем мире!» «Да-да, ты примерно то же самое и говорила!» Стрепенулись бесы, пока я слюня вела пальцы, чтобы стереть копоть с локтя. И добавляла, что сейчас покажешь ему целый мир А потом уточняла, что загробный Не может такого быть Опешила я, рассматривая разодранную когтями рубаху Я не могла такого сказать Не могла, закивали без Ты это не говорила, ты это орала А потом этот удрал, а ты постояла, посмотрела и напоследок сожгла баню Потом пожала плечами и спросила А сфига ли баня завалилась? Я рухнула на землю